Глава 11. Чума. Юлий, смертный повелитель Рейма, уже час в оцепенении сидел в своей любимой беседке, освещённой десятком светильников. Сладко пахли цветущие магнолии. В сумерках казалось, что их белые цветы плывут над головой императора. Он просматривал донесения и чувствовал, как по спине медленно стекают холодные капли пота. Некрас позвал юношу негромко. Не дождался ответа и повысил голос. Некрас. Демон появился через несколько минут. Человеческая личина сидела на нём криво, из-под неё проглядывало истинное, перекошенное от бешенства лицо. Чёрная тога была измята. Юлия не шокировал вид хозяина. За своё не слишком долгое правление он успел сделать много такого, рядом с чем искажённые физиономии и помятая одежда, незаметный пустыак. И зночи в ночи ему снились рэймлены, из которых он тянет силу для тёмного господина. Они представлялись не живыми людьми, а едва движущимися тенями, пустыми скорлупками, в которых слабо тлеет огонёк жизни. Ни раз и ни два на заседаниях Сената или на перах император начинал видеть оскаленные черепа вместо человеческих лиц. Его окружала смерть. Он сам был её источником. И с этим приходилось смиряться. «Что?» — рявкнул Высший вместо обычного приветствия. «Ты отвлекаешь меня от важных дел!» «Это я хотел спросить, что?» Не менее свирепо отозвался Юлий, бросая свиток на стол. Что происходит? В нижнем городе чума, люди умирают один за другим. Ты хочешь извести весь Рейм? Чума? переспросил некрос удивлённо и присел на стул. Когда это началось? Ты спрашиваешь меня об этом? Второй день, и уже сотни умерших. Хозяин запустил когти в чёрные кудри, усиленно соображая. Второй день, но я не получаю энергии от смертей. Меня должно было залить силой, а я ничего не чувствую. Он снова начал звереть, но Юли не обращал на это внимания. Значит, её получает кто-то другой. Я приказал закрыть ворота в Нижний город, однако зараза всё равно распространяется. Люди просят у меня помощи, но врачей не хватает. Стоп. Вышел Адоню припечатал донесение к столу. Ты больше ничего не будешь делать. Я сам пойду туда. Посмотрю, что происходит. Он поднялся и одним шагом переместился из притикапия прямо на улице трущоб. Здесь воняло смертью в прямом и переносном смысле. Тут и там горели жалкие дома бедноты. Красные языки огня мотались над крышами и ленивые ползли по черным головешкам. Под ногами шныряли крысы. Наглые, жирные, едва ли не ухмыляющиеся некросу в лицо. Они рылись в отбросах, валяющихся на каждом углу. обошлись под заборами на улочках лежали трупы люди падали в том месте где их застала болезнь почерневшие лица скрученные тела рты разинуты в вечном крике зелёные мухи с гудением вились над ними кто занёс сюда заразу почему она распространяется так быстро демон зарычал сквозь жатые клыки и быстро пошёл вниз к реке перед ним держась за стену ковыляла какая-то оборванка Потчёв, незнакомцы тёмного, она сдавленно вскрикнула и быстро шмыгнула к дыре в заборе. Но некрасу было плевать на неё. Под ноги хозяйны из кабака, залитого светом, вывалился обезумевший от пьянства и ужаса человек. Он сделал несколько шагов к вышему, потом упал на землю. Повелитель чувствовал: смертный не умер, хотя было ясно, что за этим дело не станет. К утру его подберёт чума или крысы. У берега дома горели особенно ярко. Некрос ускорил шаги и вдруг ощутил, как ему навстречу движется что-то огромное, неудержимое. Господин Рейма почти выбежал на перекрёсток, завернул за угол и увидел гигантский силуэт в ореоле огня. Огромный чёрный бык, наклонив голову с изогнутыми рогами, нёсся по неровной брусчатке, высекая копытами искры и выдыхая пламя. На его спине сидел юноша, валый на бедренной повязке. В одной руке он держал короткое копьё, в другой — хлыст с петлёй на конце». Перед быком в ужасе закрывая голову руками металась группа людей. Один из них споткнулся, упал на колени, обернулся. И в это же самое мгновение юноша легко, словно играя с весельем, со спины быка пронзил смертоносным копьём и взмахнул хлыстом. Тонкая струйка жизненной силы забилась в петле удавки, выдернутая из тела. Уже мёртвый человек распростлался на земле, и тяжёлое копыто опустилось на его спину. Голос бога загремел, эхом разносясь по несчастному кварталу. Предатели! Вы забыли своих истинных повелителей. Поклоняетесь диамонам? Но древние боги вернутся, и каждый заплатит за измену. Он мчался дальше, петлёй выдёргивая души из тел обречённых, а рядом с чёрным быком бежала огромная собака, неизменный спутник смерти, и лениво лизала кровь пролитую на камне. «Ямал!» — взревел Некрос, чувствуя, как его начинает трясти от бешенства. «Ты что, тварь, делаешь? Это моя земля! Это мои люди!» Древний рассмеялся и убил еще одного, втянув в себя жизненную силу умирающего прямо перед разъяренным хозяином. «А, вот и темный повелитель. Я ждал, когда же ты появишься», — сказал он, насмешливо глядя на демона сверху вниз. «Ямал!» Бык нетерпеливо мотал головой и рыл рогом землю. Хотел поприветствовать лично. Теперь юноша взглянул из-под лобья, в его миндалевидных глазах загорелось пламя. Эти люди больше не твоя забота, и город не твой. Если бы ты знал, как я мечтал сказать тебе это. Убирайся! зарал некрос, чувствуя, как чёрная ярость заполняет голову. Вон отсюда! Он замахнулся и швырнул в древнего заклинания, которое должно было распылить того. Но небывалое дело. Энергетическая стрела, не причинив никакого вреда наглому вору, стекла на землю под чёрным щиту, окружившему Емелу прочным кольцом. На боге была мощная демоническая защита. В бешенстве хозяин хлестал молниями, но ни одна не могла пробиться сквозь стену, стоящую вокруг Древнего. Кто это сделал? Кто защищает тебя, мразь? Кто посмел? Задыхаясь от ярости, кричал Некрос. Но ответом был лишь издевательский смех. Впервые Высший понял, что не всесилен. Как ни велик был его гнев, он заставил себя опустить руку, поднятую для очередного удара. Одной слепой силой победить сейчас было невозможно. Почему это произошло, надо подумать. Он заставил себя посмотреть в глаза Емелу и спросил: «Чего ты хочешь?» «Ничего!» — выкрикнул тот, и его лицо перекосило от ненависти. «Мне ничего от тебя не надо, кроме мести. Я сожгу твой Рейм, а ты будешь смотреть и подыхать от беспомощности, как все мои братья, которых вы задушили своей гнилой силой. Побудь в моей шкуре, хозяин!» Бык поднял рогатую голову, за его спиной развернулись мощные крылья. Тварь взмахнула ими, поднимая юношу в воздух. Чёрный силуэт на мгновение заслонил ночное небо, а потом некрос увидел, как бог смерти размахнулся и швырнул копьё в сторону среднего города. Оно пролетело в темноте, разбрызгивая красные искры, и погасло среди домов зажиточных граждан столицы, вместе с ним исчез древний. Завтра чума придёт туда. Мимо хозяина пробежал облизываясь чёрный пёс, оглянулся через плечо и прошёл сквозь огонь. Император по-прежнему был в беседке. Он дремал, опустив голову на руку, но, увидев некраса, встрепенулся. Демон молча сел на стул, схватил кувшин и стал пить, проливая вино на одежду. От него несло гарью. «Ну, что?» — нетерпеливо спросил Юлий, дождавшись, когда высший напьется. «Я сжег Нижний город», — ответил тот, отдышавшись. «Но завтра эпидемия начнется в среднем. И пока ее не остановить. Почему? Почему?» Хозяин ударил по столу кувшином так, что тот разлетелся на куски. Потому что кто-то из моих родственников натравил на мои владения бога смерти и дал ему защиту от моей магии. Он смахнул черепки стоги и прикусил коготь на большом пальце. Турувон предупреждал меня. Он намекал уже давно. Надо поговорить с рыжий скотиной, вытрясти всё, что он знает. Но что делать мне? was кликнул Юрий. Люди будут продолжать умирать, они будут просить помощи. Что я им скажу? Плевать на людей. Нек расподнялся. Из города никого не выпускай. Сиди тихо, не высовывайся из притекапи. Ничего не предпринимай. Ты всё равно никому не поможешь. Да ещё и сам не нароком сдохнешь. Высказав таким образом заботу об императоре, хозяин исчез. Дорожки сада были пусты, однако Юлию вдруг почудилось чьё-то навязчивое присутствие. Приторианцы неподвижно, как статуи, стояли в коридорах, охраняя смертного повелителя Рейма от постороннего вторжения, но от болезни не мог защитить никто. Император дошёл до слабоосвещённого факелами зала с гигантскими статуями. От мраморных стен и изваяний, стоящих между колоннами, тянуло холодом. Восхищение первых дней давно прошло, и великолепные произведения искусства, которыми был забит дворец, больше не впечатляли Юлия. Теперь они подавляли своим каменным величием. Он чувствовал себя букашкой, ползущей у ног застывших древних богов, которые в любой мгновение могут очнуться и прихлопнуть назойливое насекомое. Юноша прошёл через открытую галерею, поднялся вверх по прозрачной лестнице и перед самой дверью в свои покои столкнулся с Лоллой. Юли, произнесла она, не глядя на него. Я тебя искала. После последнего скандала это были первые слова, которые она произнесла. Император привычно заглушил раздражение, вспыхнувшее в груди при виде надменной и капризной жены. Сегодня оно было смешано с чувством вины. Он старался быть учтивым с ней, она тоже пыталась сделать вид, что Юли не слишком ей отвратителен, но взаимная неприязнь оказалась неудержимой. Одного бесил каждый жест, взгляд, полная фигура, круглое глупое личико, пухлые ручки с мягкими ладошками, манера капризно тянуть слова, увешивать себя драгоценностями и щедро раздавать пощёчины рабыням. Другая в ответ от души презирала самозванца, занявшего место её брата. Но оба были вынуждены мириться друг с другом. Ты не пригласишь меня войти? спросила Лола, нетерпеливо постукивая по полу ножкой в обутой в изящную сандалию. "Ходи", нехотя позвался он. Императрица тут же уселась на скамью, заваленную подушками, сама похожая на думку, богато расшитую золотом. "Ты намеревалась говорить?" "В городе чума", произнесла Лола ничего не выражающим голосом. "Знаю", он ответил реже, чем хотел. «Что ты будешь делать?» «Ничего». «Совсем ничего?» Тонкая бровь иронично приподнялась. «Ты пришла для того, чтобы задавать дурацкие вопросы? Или хочешь предложить что-то конкретное?» «Нет, не хочу». Под тонким слоем белил на лице императрицы проступили багровые пятна. «Ты же император. Проводник, наделенный высочайшей властью и могуществом. Что тебе какая-то чума?» Что тебе надо, Лолла? Я хочу уехать из города, пока взъеревший народ не пошёл штурмовать дворец. А этим всё закончится, если ты будешь сидеть сложа руки. Юли только доса烦ливо поморщился. Разговаривать с ней и объяснять, что бы то ни было, не имело смысла. Уехать? Хотел бы я посмотреть, как это у тебя получится. Верхний город закрыт. Я не открою ворот. Лолла вскочила и заверещала пронзительно. Ты не смеешь удерживать меня здесь. Я не хочу умереть, как какая-нибудь нищенка под забором. Император Юлий, ничтожество! Как могли предпочесть тебя Клавдию? Юлий стремительно поднялся, чувствуя, что горло сжимает ярость, а Лолла неожиданно замолчала и плюхнулась на скамью, с ужасом глядя на него снизу вверх. Ты забываешься, произнёс он, с трудом сдерживая бешенство. Мне надоело терпеть твой визг по любому поводу и постоянные капризы. Если ты ещё раз повысишь на меня голос, я Лола вдруг всхлипнула, уткнулась лицом в ладони и заплакала. Не смотри на меня. Не надо на меня так смотреть. Ты не можешь. Я твоя жена. Юля отвернулся раздражённо, не понимая, что на неё нашло. И вдруг увидел своё отражение в отполированной до зеркального блеска стене. Никогда у него не было такого отвратительно злого и высокомерного лица, и глаза казались на нём чужими. В них горело отражение демонического огня некроса, той самой силы, которая постоянно текла от проводника к повелителю и могла выплеснуться обратно убийственным огнём на любого, оказавшегося рядом. "Прости", прошептал он ужасаясь сам себе. Присел рядом с Лолой. "Я не. Я ничего не сделаю тебе". Я не виновата, задыхаясь, пролепетала Анна. Я не виновата, что ты меня ненавидишь. Никто не виноват в том, что мы не любим друг друга, отозвался Юрий, проводя по лицу обеими руками, словно пытаясь смыть с него чужую маску. Но мы связаны волей высшего, и ничего не можем противопоставить ей.